подарок. Разбудил меня шум кофеварки. Из-за барабанившего за окном града глаза снова слипались, но я хотела побыть с Фридрихом до того, как он уйдёт на работу. Однако на кухне меня встретила только Анна. Она читала газету, сидя на столе. Послушай этот Фобьена. По словам синоптиков, весна будет мягкой и непредсказуемой, прямо как ты. Очень смешно. Идея вырубить электричество была не моя, а парня, с которым я говорила вчера за маяком. Его Шарль зовут, такой здоровенный брюнет. Он живёт неподалёку, чуть ближе к горам. Красавец, Шарль. Это он построил ресторан, в котором работает Фред. Правда? А где Фред? А, это секрет. Секрет? Я устала от секретов. Хватит с меня секретов. А вот и он. Обернись. Фред стоял снаружи перед машиной и жестом подзывал меня. Всё ещё шёл град, и мне не хотелось ни замёрзнуть, ни промокнуть. Варчая, я вышла из дома, закрыв глаза и протянив руки. Я послушалась. Потом я услышала звуки шагов, дверца машины открылась и снова закрылась. Снова шаги, и наконец мокрый и холодный нос стал тыкаться мне в лицо. Соломинового цвета щенок с чёрным бантом на шее лизал мне щёки, как будто соскучился. Я ничего не подарил тебе на день рождения. Но ты что, хочешь, чтобы я заботилась о собаке? Щёнок дёргался у меня в руках, как рыба, выброшенная из воды. Фред. Я злилась, потому что жизнь и так неподъёмная, а он добавляет сверху щенка, да ещё такого милого. Я знала, что очень обижаю Фреда, но ещё сильнее я злилась на себя. Я чувствовала, что не способна ни о ком позаботиться. Фридрих взял щенка и прижал к себе. Спасибо. Но я не смогу им заниматься. Это он будет о тебе заботиться. Я потеряла дар речи. Похоже, всё решено и возражать бесполезно. Теперь у меня есть собака.